Глава 36. Девушки могут хранить секреты? Да, если не знают их. Небеса свидетели. Я долго держалась. Таран мне понравился сразу, и, несмотря на его вредный характер и чрезмерную язвительность, продолжает покорять мое глупое сердце каждый день. Я сопротивлялась растущему чувству, ведь я здесь чужая, твердила себе, что у нас нет будущего, что я вернусь к себе, а к Рицу возвратится его циничная и хитроумная Эллен д е а с Что будет у этих двоих дальше, не моя проблема. Ясно, что ректор под воздействием ее женских чар, не моих. Да, я все это прекрасно понимала. Но в момент, когда услышала голосок с е л е все это потеряло важность. Одно то, что студентка пришла к Терану ночью, лишило меня способности здравомыслить. Ноги сами понесли меня из спальни Рица. «Мне очень нужно с вами поговорить», — настойчиво добивалась девушка. «Если опасностей нет», — возразил Таран, — «то это может подождать до утра». «Но она есть», — воскликнула Селеа. Я застыла при виде того, как она бросилась моему ректору на грудь. Вцепившись в перила лестницы, я пыталась устоять на месте — сдерживая первый порыв броситься вниз и вцепиться без стыдницы в волосы, втянула воздух в легкие. Ясно же, что никакой проблемы нет, и студентка ворвалась в дом т и р а н а с одной целью. Чтобы у них не происходило с Ориджем, нахалку так и тянет Крицу. «Ну, хорошо». Неожиданно согласился он и повел гостью к дивану. «Чем я могу тебе помочь?» «У меня перед глазами потемнело». «Что? Помочь?» Да она его сейчас повалит на этот удобный диванчик, и, тряхнув волосами, я растянула губы в улыбке, от хищного вида которой уверенно селея выскочит из дома, как пробка из бутылки. Неторопливо спустилась вниз. «Да», — говорила громко, чтобы даже затуманенные страсти у мозги девушки уловили надвигающуюся угрозу. «Чем мы можем тебе помочь?» ь э л е н т е р а н что-то хотел мне сказать. но, обернувшись, подавился остатком фразы. «Водички принести?» Съехидничала я, выгнула бровь, бокал вина, «Может, свечку подержать?» «Она такая страшная!» Испуганно сжавшись, с е л е я спряталась за ректора. «Что с Эллен Диас, ректор? Почему она светится?» «А что со мной?» Безмятежно уточнила я и, остановившись, заглянула за мужчину. Лишь немного расстроена, что меня и моего жениха прервали на самом интересном месте. «Самом в интересном?» — икнула девушка. «Да!» — кивнула я. «Вот на этом!» — дернув тарана за руку, повалила его на диван и, набросившись сверху, прижалась своими губами к его. Риц что-то замычал и попытался отодвинуть меня, но не тут-то было. о Лишь насладившись злым поцелуем, я обернулась к с е л е и спросила. «Неужели не видишь, что ты здесь третья лишняя?» «Вы ужасная!» – выступив вперед, выкрикнула она. «Вам и Ориджа подавай, и ректора! Кого еще?» «Я уже объяснила, что студент меня не интересует», – сурово ответила я с е л е вашему с Ориджем счастью я не помеха. А теперь уходи!» «Если только с вами!» «Я останусь с женихом», — отрезала я. «А может, начал было-то ран?» «Нет», — возмутились мы обе, — Риц замолчал. Прикинувшись подушкой, даже не шевелился. Я поднялась, и мы с девушкой, встав напротив, буравили друг друга тяжелыми взглядами. «Тебе не нравилось, что Оридж проявлял ко мне интерес?» — прошипела я. «При этом постоянно пытаешься помешать нам с Рицом», «Похоже, моя милая, это ты желаешь сразу двух мужчин». У Селея глаза расширились, и зрачки приняли удлиненную форму. Тонкие ноздри ее подрагивали, как у хищницы. Изящные пальцы сжались в кулаки. Я напряглась всем телом и, готовясь обороняться, старалась сдерживать рвущуюся магию. «Если с е л е и выдержит удар боевого мага, то часть дома точно нет». а я поклялась, что не стану действовать по плану госпожи в о у н и разрушать Академию. Но всему есть предел, как и моему терпению и пониманию». И тут Селеа разрыдалась. Сев на корточке, уткнулась лицом в ладони и, сотрясаясь всем худеньким телом, завыла так горестно, что я невольно отступила. «Что такое? Селеа?» бросился к студентке ректор. Обняв ее, глянул на меня из-под лобья. «Ты ее ударила?» «Не успела!» Растерянно хмыкнула я и торопливо потушила струящиеся по коже сиреневатые молнии. «И пальцем не тронула?» Опустилась на одно колено и тронула голову рыдающей девушке. «Эй, Селия!» Таран взял ее за плечи и слегка отстранил от себя. «Что случилось? Скажи мне!» «Пусть она уйдет!» Всхлипывая, девушка бросила на меня такой взгляд, будто хотела испепелить на месте. При ней ни слова не скажу. у э л е н подожди в спальне», — попросил Таран. Селия вырвалась из его объятий с криком раненой гарпии и, подскочив к двери, распахнула ее. «Снаружи!» — я упрямо поджала губы. п е р е ц шепнул «Пожалуйста». Даже брови приподнял и улыбнулся так, что сердце дрогнуло. Мне не хотелось оставлять с ним наедине эту истеричку, но я, конечно же, подчинилась. Поднявшись, пошла к выходу, печатая шаг. Полоснув соперницу рассерженным взглядом, провела себе по шее кончиком ногтя. Не знаю, поняла ли селая намек, но мне стало легче. Когда дверь захлопнулась, я прижалась к ней ухом и попыталась расслышать хоть слово. Отчаявшись, села на ступеньки и задумалась. Вот же ненормальная девчонка. Стоит посмотреть на Ориджа, брызжит ядом, а подойти к ректору так вообще едва в дракона не превращается. Странное поведение. Может, она влюблена в обоих? В груди ёкнуло, я выпрямила спину. Точно. Вскочив, кинулась обратно в дом, влетев в просторную гостиную, застала этих двоих обнимающимися. То есть Теран пытался отбиться от настойчивости студентки. Впрочем, сейчас внутри меня уже ничего не дрогнуло. Понимая, что происходит, я приблизилась и отодрала от ректора эту прилипалу. «Ее приворожили к тебе, р и ц «Как ты узнала?» – удивился ректор. «А ты?» – растерялась я с е л е я призналась», – открыл он. «Она нашла сборник заклятий в семейной библиотеке и провела ритуал». п о ж е мама девушки обнаружила в ее комнате эту книгу и отправила в зал потерянных до того, как Селея поняла ошибку и попыталась освободиться. «Поэтому Оридж организовал в библиотеке ритуал?» – рассмеялась я и покачала головой. «Так не для себя эту книгу выцарапывал. Хотел помочь?» «Удивлена. Я думала, вы не особо дружны». «Да мы были лучшими друзьями с самого детства!» – воскликнула Селея и набычилась. «Я была единственной девушкой, с которой он общался как с равной. Но потом появились вы, и Оридж спятил. Вы же приворожили его, признавайтесь». «Зачем мне это?» — полюбопытствовала я. «Не знаю», — с н е к л а она, схватилась за голову. «Меня все это просто убивает. Я больше так не могу. Ректор, спасите меня!» Она снова полезла к Терану, словно упрямая обезьянка. «Вот потому эти заплятия под запретом!» Лекторским тоном отозвался р и ц успокаивающе поглаживая девушку по голове, продолжал. «Последствия часто непредсказуемы, многие сходят с ума». «Ну, офиге ли ты?» – не сильно волновался. Недовольно вставила я. «Он защитник!» – буркнула с е л е и снова разрыдалась. «Я едва могла понять, что она говорит». Я пыталась научиться ставить такие щиты, как у него, но они лопались вместе с теми, что ставил библиотекарь. «У меня ничего не вышло!» Она заплакала еще пуще, а я встрепенулась. «Вот точно!» — погрозила ей пальцем. «Я знала, что ты к этому причастна, а Филечка меня обвинял. Я говорила, что не виновата, никто не верил». «Филечка?» — нахмурился тиран. «Адалин его так прозвала», — хихикнула я. «Ему идет, тебе не кажется?» «Нет», — сухо ответил ректор и повернулся к девушке. «Постарайся успокоиться, слезами горю не поможешь». «А чем можно?» — Селея посмотрела на ректора сквозь слезы. «Книга потеряна, щиты у меня не получаются. Вы женитесь, а Оридж влюблен. Я осталась совершенно одна и никому не нужна». Тут поток слез прекратился, — и зрачки девушки снова сверкнули огненным веретеном. «Разве что убить ее?» «Стоп, стоп!» — подняла я руки. «Зачем идти на крайние меры? Мало того, что неизвестно, кто кого, моя дорогая, так еще и не использованы другие методы». «Использованы», — утерев красный нос, мрачно ответила студентка. «Больше, чем вы думаете». «Не говори, что ты подговорила Ориджа проникнуть в другой мир», «Ради самого сильного с ч е т а Фигеля». Я рассмеялась, но эти двое не разделили моей иронии. Селия в и н о в а т о покосилась на ректора, а тот недобро сузил глаза. Вздохнув, девушка понурилась и тихо призналась. «Да, поверить не могу», — процедил Таран. «Ты лучше всех должна была понимать, к чему все это могло привести. Ты же отличница по пространственной магии». Девчонка вжала голову в плечи и жалобно простонала. «Но «Ну вы же все исправили, ректор. Вы же никогда не бросите попавшего в беду. Чудом никто не пострадал». Проигнорировав лесть, продолжал возмущаться ректор. «Твой жених, друзья, Фигель и э л е н они все могли погибнуть. Ты хотела их убить? Неужели совсем не испытываешь вины?» «Я не думала, что защитник не справится с этим». едва слышно прошептала она, а Оридж не поверил, и я хотела показать ему, откуда появились эти трое, не поднимая головы, показала на меня. Им было бы лучше вернуться в свой мир. Я никому не желала причинить вреда, ведь э л е н сама не хотела здесь оставаться. Чем раньше она уйдет из нашего мира, тем вам меньше страданий. Она замолчала, а у меня по загривку побежали колючие мурашки. Наступила а т и и ш н во время которой я боялась посмотреть на т и р а н а а Селе переводила растерянный взгляд с ректора на меня. «Разве вы не знали?» Она невинно хлопнула ресницами. «Об этом известно многим Фигелю, Ориджу». «О чем?» Голос р и ц а прозвучал так скрипуче, что я задрожала. Меня будто проткнули ржавым мечом, так сильно заныло сердце. э л е н Диас здесь только телом». с е л е расправила плечи и даже начала улыбаться. «На самом деле ваша невеста из другого мира, как и ее друзья. В а д о л и н ц и р и живет мужчина, которого они называют мамой, а учитель по бытовой магии на самом деле некий темный». т е р а н молча повернулся ко мне. Я едва не окаменела от его пронизывающе холодного взгляда. «Это правда?» И что же мне ответить?